А политических не было. Если б столько было до настоящих политических, так на какой скамье уже бы давно та власть сидела? В эту 58-ю угождал всякий, на кого сразу не подбиралась бытовая статья. Шла тут мешанина и пестрота невообразимая». Например, молодой американец, женившийся на Советской и арестованный в первую же ночь, проведенную вне американского посольства Морис Гершман. Или бывший сибирский партизан Муравьев, известный своими расправами над Белыми, мстил за брата. С 1930 года не вылезал из ГПУ. Началось из-за золота. Потерял здоровье, зубы, разум и даже фамилию стал Фокс. Или проворовавшийся советский агент, интендант, бежавший от уголовной кары в западную зону Австрии. Но там, вот насмешка, не нашедший себе применения. Тупой бюрократ. Он хотел и там, высокого положения. Но как его добиться в обществе, где соревнуются таланты? Решил вернуться на родину. Здесь получил 25 по совокупности. Захищение и в шпионаже И рад был Здесь дышится свободней Примеры такие Бесчетные А еще туда же шли и простые семьи Особенно жены ЧС Сейчас привыкли, что В ЧС забирали жен крупных партийцев Но это обычай установился По Так чистили дворянские семьи И заметно интеллигентские и лиц духовных. Зачистить 58 был простейший из способов похерить человека, убрать быстро и навсегда. И даже 50-е годы историк Хедцев за принципиальные ошибки, допущенные в книге, получил 25 лет. Но надо ждать и жене десятку. Но зачем же оставлять мать старуху в 75 лет и 16-летнюю дочь? за недонесение и им. И всех четверых разослали в разные лагеря без права переписки между собой. Ой. Чем больше мирных, тихих, далеких от политики и даже неграмотных людей, чем больше людей до ареста, занятых только своим бытом, втягивалось в круговорот незаслуженной кары и смерти, тем и ропща становилась 58-я, теряла всякий последний политический смысл. и превращалась в потерянное стадо потерянных людей. Но мало сказать, из кого была 58-я, еще важнее, как ее содержали в лагере. Эта публика с первых лет революции была обложена в круговую, режимом и формулировками юристов. Возьмем ли мы приказ ВЧК номер 10 от 8.1.21, мы узнаем, что только рабочие и крестьянина нельзя арестовать без основательных данных. А интеллигента, стало быть, можно, ну, например, по антипатии. Послушали мы Крыленко на пятом сезе работников юстиции в 1924 году, мы узнаем, что относительно осужденных их классово-враждебных элементов исправление бессильно и бесцельно. В начале 30-х годов нам еще раз напоминает, что сокращение сроков классово-щуждым элементом есть право оппортунистическая практика. И также опортунистичная установка, что в тюрьме все равны. Что с момента вынесения приговора как бы прекращается классовая борьба. Что классовый враг начинает исправляться. Если это все вместе собрать, то вот. Брать вас можно ни за что, исправлять вас бесцельно. В лагере определим вам положение униженное и даймем вас там классовой борьбой. Но как же это понять? В лагере да еще классовая борьба. Ведь действительно, вроде все арестанты равны. Нет, не спешите. Это представление буржуазное. Для того-то и отобрали у политической статьи право содержаться отдельно от уголовников, чтобы теперь этими уголовниками Да еще и на шею им. Это те изобретали люди, кто в царских тюрьмах поняли силу возможного политического объединения, политического протеста и опасность ее для режима. Да вот Абербах тут как тут. Он уже нам и разъяснит. Тактика перевоспитания основана на классовом расслоении. Опереться на наиболее близкие пролетариату слои. А какие же это близкие? Да бывшие рабочие, то есть воры. Вот их-то и натравить на 58 ую «Первоспитание невозможно без разжигания политических страстей». Это буквальная цитата. Так что, когда жизнь нашу полностью отдавали во власть воров, то не был произвола это ленивых начальников на глухих лак участках. То была высокая теория. Классово дифференцированный подход к режиму, непрерывное административное воздействие на классово-враждебные элементы, довлаща свой бесконечный срок в изворванной из с головой потупленной, вы хоть можете себе это вообразить, непрерывное административное воздействие на вас. Все в той же замечательной книге. Это и о вербах от преступления к труду, страница 35 и сборник от страница 384 Мы считаем даже перечень приемов, как создать 58 невыносимые условия в лагере. Тут не только сокращать ей свидание, передачи, переписку, право жалобы, право передвижения внутри лагеря. Тут и создавать из классово-чуждых отдельные бригады, ставить их в более трудные условия. От себя поясню. Обманывать их при замере выполненных работ. А когда они не выполнят норму, объявить это вылазкой классового врага. Вот и колымские расстрелы целыми бригадами. Тут и частые творческие советы кулаков и подкулачников, то есть лучших сидящих в лагере крестьян, во сне видящих крестьянскую работу. Не посылать на сельхозработы. Тут и высококвалифицированному классово-враждебному элементу, то есть инженерам. Не доверять никакой ответственной работы, без предварительной проверки. Но кто в лагере настолько квалифицирован, чтобы проверять инженеров? Очевидно, воровская легкая кавалерия от КВЧ, нечто вроде хунвайбинов. Этот совет трудно выполним на каналах. Ведь шлюзы сами не проектируются, трасса сама не ложится. Тогда вербах просто умоляет. Пусть хоть шесть месяцев после прибытия в лагерь специалисты проводят на общих. А для смерти больше не нужно. Мол, тогда, живя не в интеллигентском привилегированном бараке, он испытывает воздействие коллектива, контрреволюционеры видят, что массы против них и презирают их. И как удобно владея классовой идеологией, выворачивать все происходящее, кто-то устраивает бывших, и интеллигентов на придурочи посты. Значит, тем самым он посылает на самую тяжелую работу лагерников и среды трудящихся. Если в коптерке работает бывший офицер и обмундирования не хватает, значит, он сознательно отказывает. Если кто-то сказал рекордистом, остальные за вами не угонятся, значит, он классовый враг. Если вор напился или бежал, или украл, Разъясняет ему, что это не он виноват, что то классовый враг его напоил, или подучил бежать, или подучил украсть. Интеллигент подучил вора украсть. Это совершенно серьезно пишется в 1936 году. А если сам чуждый элемент дает хорошие производственные показатели, это он делает в целях маскировки. Круг замкнут. «Работай или не работай, люби нас или не люби, мы тебя ненавидим и воровскими руками уничтожим!» И вздыхает Петр Николаевич Птицын, посидевший по 58 -й. «А ведь настоящие преступники не способны к подлинному труду. Именно неповинный человек дает себя полностью до последнего вздоха. Вот драма. Враг народа — друг народа. Но не угодно жертва твоя». Неповинный человек – вот главное ощущение того политических, которые нагнали в лагеря. Вероятно, это небывалое событие в мировой истории тюрем, когда миллионы арестантов сознают, что они правы. Все правы и никто не виновен. Застоевским сидел на каторге один невинный. Однако эти толпы случайных людей, согнанные за проволоку, не по закономерности убеждения, а швырком судьбы. отнюдь не укреплялись сознанием своей правоты, оно, может быть, гуще угнетало их нелепостью положения, больше держались за свой прежний быт, чем за какие-либо убеждения. Они отнюдь не проявляли готовности к жертве, ни единства, ни боевого духа. Они еще в тюрьмах целыми камерами доставались на расправу двум-трем сопливым блатным. Они в лагерях уже вовсе были подорваны. Они готовы были только гнуться под палкой нарядчика и блатного, под кулаком бригадиры. Они оставались способны только усвоить лагерную философию, разъединенность, каждый за себя и взаимный обман, и лагерный язык. Попав в общий лагерь в 1938 году, с удивлением смотрела Е. Олицкая глазами социалистки, знавшей соловки и изоляторы на эту 58-ю. Когда-то на ее памяти политически всем делились. А сейчас каждый жил и жевал за себя. И даже политически торговали вещами и пайками. Политическая шпана. Вот как назвала их, нас Анна Скрипникова. Ей самой еще в 1925 году достался этот урок. Она пожаловалась следователю, что ее однокамерник, начальник Лубянки, таскает за волосы. Следователь рассмеялся и спросил, а вас тоже таскает? Нет, но моих товарищей. И тогда он внушительно воскликнул, «Ах, как страшно, что вы протестуете! Оставьте эти русские интеллигентские никчемные замашки! Они устарели! Заботьтесь только о себе, иначе вам плохо придется!» «А это и есть блатной принцип! Тебя не гребут, не подмахивай!» Лубянский следователь 1925 года уже имел философию блатного. Так на вопрос дикий уху образованной публики, может ли политически украсть? Мы встречно удивляемся, а почему бы нет? А может ли он донести? А чем он хуже других? И когда по поводу Ивана Денисовича мне наивно возражают, как это у вас политически выражаются блатными словами? Я отвечаю, а если на архипелаге другого языка нет? Разве политическая шпана может противопоставить уголовной шпане свой язык? Им же и втолковалось, что они уголовные, самые тяжкие у заголовных, а не уголовных у нас и в тюрьму не сажают. Перешибли хребет 58 и политических нет. Влитых в свиное пойло архипелага, их гнали умереть на работе и кричали им в уши лагерную ложь, что каждый каждому враг. Еще говорит пословица «Возьмет голод, появится голос». Но у нас, у наших туземцев, не появлялся. Даже от голода. А ведь как мало, как мало им надо было, чтобы спастись. Только не дорожить жизнью, уже все равно потерянной, и сплотиться. Это удавалось иногда цельным иностранным группам, например, японцам. 1947 году на ревучий штрафной лагпункт красноярских лагерей привезли около 40 японских офицеров, так называемых военных преступников. Хотя в чем они провинились перед нами, придумать нельзя. Стояли сильные морозы. Лесоповальная работа, непосильная даже для русских. Отрицаловка быстро раздела кое-кого из них, несколько раз уперла у них весь лоток с хлебом. Отрицала, отрицаю все, что требует начальство – режим и работу. Обычно это сильное ядро блатных. Японцы в недоумении ожидали вмешательства начальства, Но начальство, конечно, и внимания не обращало. Тогда и бригадир полковник Кондо с двумя офицерами, старшими по званию, вошел вечером в кабинет начальника лагпункта и предупредил. Русским языком они прекрасно владели, что если произвол с ними не прекратится, то завтра на заре двое офицеров, изявивших желание, сделает харакири. И это только начало. Начальник лапунта Дубина Егоров, бывший комиссар полка, сразу смекнул, что на это можно погореть. Двое суток японскую бригаду не выводили на работу. Нормально кормили, потом увезли со штрафного Как же мало нужно для борьбы и победы, только жизнью не дорожить. Жизнь это все равно уже пропащей. Но постоянно перемешивая с блатными и бытовиками нашу 58-ю, никогда не оставляли одну, чтобы не посмотрели друг другу в глаза и не осознали бы вдруг, кто мы. А те светлые головы, горящие уста и твердое сердца, кто мог бы стать тюремными и лагерными вожаками, Тех давно по спецпометкам на делах отделили, заткнули кляпами рты, спрятали в специзоляторах, расстреляли в подвалах.